Глава тридцать В какой-то момент мы свернулись с дороги. Кони утопали в сугробах, медленно, но верно продвигаясь всё глубже в лес. Я оглянулась назад и заметила, что ветер со снегом заметает за нами следы. Работа мага не иначе. «Без глупости, Леди Кроу», — сказал похититель. «Даже в мыслях не было», — честно ответила я. «Вы ведь отдаёте себе отчёт в том, что Лорд Кроу — сильнейший маг Беренвира. «Это угроза?» «Нет, просто интересно, у вас есть план действий? Или вы втянули меня в чистой воды авантюру?» «Леди Кроу, вы случайно не употребляете психотропные вещества?» «Нет, но могу для вас вырастить немного волшебных грибочков. Ваши люди выглядят напряжёнными, им не мешало бы расслабиться». Разговор неожиданно прервался. Мы остановились. Макс сделал паз правой рукой, и перед нами появилась заброшенная старая таверна. Искусно созданная иллюзия заснеженного пустыря закрывала её от чужих глаз и являлась лучшим камуфляжем для сокрытия убежища преступников. Шансы на то, что Валян меня найдёт, уменьшались в несколько раз. «Нам серьёзно нужно поговорить». Мой голос предательски дрогнул. «Поверьте, я как никто заинтересована в том, чтобы вы получили желаемое». «Хорошо, я об этом подумаю», — сказал Маг, доставая из сумки ошейник. Я судорожно сглотнула. Гладкий чёрный металл, расписанный рунами, Размер как раз для человеческой шеи. Твориевый ошейник, догадалась я. Современный артефакт, выкованный гномами для блокировки магических способностей. С таким украшением на шее я буду совершенно беспомощна. Впрочем, и без него тоже. Один-единственный раз у меня получилось нечто применимое в боевой магии, и то я до сих пор не поняла, как это произошло. Холодный металл коснулся шеи. Сзади что-то щёлкнуло, и ошейник сомкнулся плотно прилегая к коже. «Разрешите показать ваши апартаменты», — шутливо произнёс мак и галантно указал рукой на вход в таверну. Фыркнув, я гордо задрала подбородок и проследовала внутрь. Меня тут же встретила шесть пар голодных глаз разбойников. Я сглотнула ещё раз. Захотелось попятиться назад. «Вам дальше, леди Кроу», — подтолкнул сзади мак, и я нехотя сделала шаг. Мои апартаменты находились в погребе. Только я ступила на крутую лестницу, в которой не хватало нескольких ступенек, как дверь сзади захлопнулась. Отлично! И как я должна была спускаться в кромешной темноте и при этом не свернуть себе шею? Снизу послышался шорох. Я вжалась в закрытую дверь. О, боги, только не крысы! Помнится, Лилия рассказывала, что они могут сожрать человека, пока тот спит. «Здесь кто-нибудь есть?» Послышался звучный мужской голос. «Да». Неуверенно произнесла я. О, как я рад. Наконец-то собеседник. Разрешите представиться. Меня зовут Лурвиль. Я вслушалась в его речь. Он говорил на распев, завораживая каждым слогом, звуком, нотой. Леди Делякроу, представилась я в ответ, когда поняла, что молчание выглядит уже невежливым. Как давно вы здесь находитесь? Нужно полагать, дня три, но я мог сбиться со счёта. Как же вы попали в лапы к этим проходимцам? Я путешествовал по Беренвиру, изучая традиции и жизнь людей, пока не наткнулся на компанию похитителей. Они сразу признали во мне иностранца при деньгах, в итоге опоили до беспамятства, а на утро я очнулся в этом подвале. Надеюсь, выкуп не заставит себя долго ждать. Значит, мы друзья по несчастью. Луриль, вы сказали традиции людей, значит ли это, что вы... Да, я эльф. Гордо ответил он, прежде чем я успела закончить вопрос. «Так далеко от эльфийского леса ещё и зимой?» Удивилась я. «Как же сородичи вас отпустили?» Повисло молчание. И я поняла. Никто Лурвиля не отпускал. Эльфы были весьма скрытным, теплолюбивым народом. Об их лесах ходили легенды, но немногим удавалось посетить заповедные земли. «Мне хотелось увидеть всё своими глазами», грустно произнёс Лурвиль, и у меня на глаза навернулись слёзы. «Магия эльфов? Бездна её побери!» Я всхлипнула. Этот голос мог растрогать любого. Мне тут же стало невыносимо жаль бедолагу, оторванного от своего народа среди снегов и жестоких людей. «Лурвиль, а вы не пробовали выбраться отсюда с помощью магии?» — спросила я, ещё раз шмыгнув носом. «Как я понимаю, на вас не на деле, Ториевый ошейник?» Дар эльфов был специфичен. Не обладая силами, подобными магией людей, волшебный народец умел втираться в доверие, уговаривать и склонять собеседника на свою сторону, так что у Лурвиля были все шансы выйти, просто договорившись с похитителями, заплатить выкуп под честное слово. «О, нет, леди Деллия Кроу, она слишком слаба и действует только на дам», — вздохнул эльф. «Не знала, что такое бывает». «Бывает». Воскликнул эльф, и я почувствовала, что он обиделся. На глаза снова навернулись слёзы. Мне стало ужасно стыдно, что я обидела настолько прекрасное, утончённое существо, которое, к слову, даже не видела из-за того, что в подвале было темно. Дверь резко открылась, и так как всё это время я стояла, прижавшись к ней спиной, то невольно полетела назад и распласталась на полу. «Интересная засада, Леди Кроу», — заметил маг, склонившись надо мной. «Вы так и будете стоять или поможете мне встать?» «Не знаю», — хмыкнул Мак. «Не так давно вы ранили мои чувства, отказавшись от помощи. Для профессионального похитителя вы слишком ранимы», — заметила я и сама встала с пола, отряхивая платье. «Пойдёмте обсудим, что же такого ценного может за вас выложить муженёк». Идти пришлось недалеко. Рядом со входом в погреб была кухня, и мне указали на низкую табуретку около очага. Сам же макс скрестив руки на груди, пытливо окинул меня взглядом. «Итак, если на примете что-то, сопоставимое по ценности с вашей жизнью, в чертогах замка Кроу...» «Ммм... Деньги...» Сказала я первое, что пришло в голову, и Мак рассмеялся в ответ. «Они интересуют меня в последнюю очередь. Артефакты. Расскажите подробнее о содержимом лаборатории». «Дело в том...» Я сцепила пальцы и собралась с духом. «Дело в том, что недавно произошёл инцидент, в результате которого множество артефактов пострадало или было уничтожено». Повисло молчание. Брови похитителя сошлись на переносице. «Советую отныне взвешивать каждое слово. Но упаси вас, боги, солгать. Лорд Кроу украл у одного коллекционера древний артефакт, похожий на драгоценный жёлтый камень. Вы видели его?» «Да», — неуверенно сказала я. «Этот артефакт я прекрасно запомнила, ведь именно его у меня на глазах Валян шмякнулся со всей дури о стену». «Он всё ещё у Лорда Кроу?» «И да, и нет». Я вся съёжилась, понимая, что конец мой близок. «Объяснитесь», — потребовал маг. «Артефакт сломан, кажется. Его осколки ещё хранятся в лаборатории. Это всё, что я знаю. Похититель был в бешенстве. Он отвернулся и в сердцах пнул деревянный ящик». «В таком случае в хранилищах дворца найдётся артефакт мне по вкусу». Я сидела, рассматривая свои пальцы гадая, стоит ли тянуть время или сразу объяснить похитителю, как обстоят дела. Каковы шансы, что король с королевой помогут Валину спасти меня? Думаю, равны нулю. Сидеть же в сыром промозглом погребе — то ещё удовольствие. Так не лучше ли сразу совсем покончить? Не найдётся. Король с королевой даже объедки со стола не пожертвуют ради моего спасения. Я допускаю, что Валян отдаст вам деньги. Так что либо берите их, либо не тратьте ни своё, ни моё время. Мак растерялся от подобной откровенности. «Вы понимаете, что подписали себе смертный приговор?» «Да? Не впервой?» — я горько усмехнулась. «Разница между тем, прикончите меня вы или вышеупомянутые личности, невелика». Он повернулся лицом к огню, размышляя, что же делать дальше. Несколько мучительно долгих минут я ждала вердикта, и в конце концов Мак снова обратил на меня внимание. «Посидите в подвале, пока я принимаю решение касательно вашего будущего». Голос его звучал ровно, словно речь шла о сущем пустяке. Делать нечего, пришлось возвращаться в подвал. «Дайте хотя бы лампу или свечу», — попросила я, когда Мак уже собирался закрыть дверь. Немного помедлив, он всё же выполнил просьбу и выпустил огненный пульсар. Дверь захлопнулась. Источник света повис над потолком, и я смогла рассмотреть Лурвиля. Бедный эльф сидел на небольшой бочке и после долгого пребывания в темноте щурился. Несмотря на расцветающий под глазом синяк, он был безумно красив. Тонкие, идеально симметричные черты лица, чётко очерченные губы, светло-голубые чистые глаза и волосы. Самые красивые, белоснежные, длинные волосы, что я когда-либо видела. Эльф сидел в подвале уже несколько дней. Волосы выглядели ухоженными и расчёсанными, словно к нему каждое утро присылали слугу, чтобы привести прическу в порядок. Обычно такая женоподобная красота меня не прельщала. Взять хоть принца Эдварда, первого красавца Беренвира, которому я всегда была равнодушна. Но Лурвиль, леди Делия... Позвал он, я оторвала взгляд от его шёлковой шевелюры. Как всё прошло. «Плохо», — честно ответила я. «Нужно придумать, как отсюда выбраться». «Я могу попробовать снять ваш ошейник», — предложил Лурвиль. «У вас же есть в волосах шпильки?» «Конечно». Я тут же вытащила несколько и протянула их эльфу. Он сознанием дела принялся ковыряться в замочной скважине. Как ни странно, у него получилось вскрыть замок. Недаром его народ славился ловкостью и проворством Я потёрла ладони. «Магия вернулась?» «Да». «Отлично. Наколдуйте огненный шар». «Разряд молнии или что-то вроде этого, и выломайте дверь!» затараторил эльф, и я едва успевала разобрать слова. «Ещё пара шаров, и мы будем на свободе. Среди них есть один маг, но остальные — простые люди!» Сразу стало очевидно, что эльф понятия не имеет о традициях среди магов. Женщин не обучали боевой магии, и будь у меня даже относительно сильный дар, я не смогла бы противостоять главарю похитителей. Но не в этом суть. «Лорвиль!» «Дело в том, что я необычный маг». «Это как?» — опешил эльф. «Я могу только выращивать растения, и единственное, чем мы сможем закидать похитителя это овощи». Про тот факт, что для этого мне нужны непосредственно семена или побег, я предпочла умолчать. «То есть даже маленького огненного шара не можете наколдовать?» — не веря до конца, уточнил эльф. «Нет», — помотала я головой, и, видя, как приунул Лурвиль, поспешила его обрадовать. «Зато мы сможем перекусить. Вы, случайно, здесь семечки не находили?»